Глава 18. Бросив на Хорасова взгляд, замечаю, что он всё так же расслаблен, в то время как во мне до предела уже натянуты все нервы. Интересно, что он ответит? Главное, чтобы не ляпнул на всю страну какую-нибудь ерунду, что-то вроде того, что у нас с ним отношения. Меня тогда его точно убью, после чего убьёт меня. Родители с братом, а Виктор с превеликим удовольствием отправит моё тело в крематорий, чтобы потом развеять прах над какой-нибудь свалкой. Это он может. А дари фрепортьоров своей коронной улыбкой хищника, Ксанорова все усышенги о говорит. Эта очаровательная девушка, моя помощница. Что же касается моей личной жизни, я предпочитаю, чтобы она таковой оставалась личной. А теперь, прошу извинить нас. Я бы хотел найти и поздравить виновницу сегодняшнего вечера. Не обращая внимания на новые вопросы, посыпавшиеся на нас, как из рога изобилия, тёмный устремляется к дому, и я следую за ним. по широким ступеням, очерченным по краю, пока ещё тускло горящими фонарями. Они разгоняют первые сумерки, мягко подсвечивают клумбы, на цветы я и пытаюсь переключить внимание. Безрезультатно. Не хочу, но продолжаю думать о словах высшего. И ведь ответил замечательно: не прикопаешься. Тогда почему испытываю разочарование? В последнее время я себя совсем не понимаю. В холле приглашённых немного, они здесь просто не задерживаются. Через просторный зал сразу перебираются в сад, где под огромным шатром блеют празднично накрытые столы. Синтеры разносят напитки, играют музыканты, журчит вода в фонтане. Идиллия и романтика. Ты так и не сказал, которая из твоих знакомых выходит замуж. А я даже не удосужилась поинтересоваться. Филисия Сольт, бывшая моего брата. О, ясно. Когда Гаранор Хорос расстался с невестой Радифеи, об этом гудела вся планета. Ради ления он, можно сказать, бросил вызов целому миру, ну или, как минимум, себе подобным. Он даже добился, чтобы с неё сняли блокаторы. А теперь снова баллотируется в правители, надеясь сделать жизнь таких, как я, лучше. Пусть только в Гроссоре, но всё же. Кто знает, может, в будущем и в других странах начнёт что-то меняться. А мы с Джен едва всё не испортили. Сначала я со своими ёрговыми фотками, потом Шайран к Асханеру. Прости. Неожиданно говорю я. Неожиданно даже для самой себя. За что? За то, что чуть не угробила карьеру твоего брата и даже не извинилась. Я думала, чем угодно, но только не головой. Главное, что не угробила, примирительно отвечает Ксанор. Ты импульсивна, Кэра, но как раз это мне в тебе и нравится. Нравится твоя безбашенность. Всё это он говорит, почти касаясь губами моей щеки, от чего мне хочется обхватить себя за плечи руками. Дрожь на коже такая, что кажется, вот-вот замёрзну или наоборот, сгорю. Рядом с ним мне то холодно, то жарко, то я готова его убить, то не могу заставить себя оторвать от него взгляда. Вот и плохо, что нравится. Я резко отстраняюсь и вернув себе максимально сдержанный вид Больше не поддамся на провокацию, бросаю. Если что, я у фуршетных столов. Я всё ещё голодная. И окончательно умом тронувшаяся, сильно не налегай на закуски. Самое интересное и вкусное впереди, слабо улыбнувшись, спешу сбежать от босса. Боги, мне с ним работать ещё 2 месяца, а я с каждым днём, с каждой новой улыбкой этого мужчины в него влюбляюсь всё больше, и это совершенно дерьмово. Дерьмово чувствовать себя беспомощной и тонуть в чувствах к тёмному, как в зыбучем песке, в ядовитое от его тресения. И ведь прекрасно знаю, что он и себя представляет: бабник, получающий кайф от охоты. Но стоит ему меня поймать, другими словами, один раз со мной переспать, как я стану просто очередной девицей, раздвинувшей перед ним ноги. Зато заработаю 2 миллиона и сразу смогу уволиться. Каре От мрачных мыслей меня отвлекает нежный голос Саноры Хойрас. Овернувшись, я буквально окунаюсь в её светлые эмоции, и тьма во мне её жецы прячет когти. Эления подходит ближе, с улыбкой протягивает бокал Шнаэса. Рада снова тебя видеть. Ты здесь с Ксанором? Я улыбаюсь в ответ. Как видишь, работаю днём и ночью без праздников и выходных. Что-то случилось с его парой? Урсула, он никогда не брал с собой на светские мероприятия. Наверное, потому что Урсула замужем. Шучу я, а сделав пару глотков Шнейса, вдохновенно продолжаю. Санарина, которую я для него нашла, внезапно заболела, кажется, отравилась чем-то. Увы, бывает. Вот я её и замещаю. Нет, я не патологическая лгуня, но не признаваться же, этому совершенству, что Ксанору Хорасу вдруг приспичило провести со мной вечер. «Второй подряд, к слову». Эллиния задумчиво кивает, а оглянувшись на мужа, общающегося с такими же, как и он, зачехленными в элегантные костюмы сонорами, спрашивает. «Что произошло тогда в Элеконтере?» Ксонор ничего толком не рассказывал, лишь заверил, что с твоей подругой все в порядке. «Но та фея...» Эллиния запинается, нервно закусывает губу, и я замечаю, как дрожат ее пальцы, сжимающие хрустальную ножку бокала. Убийство произошло там же, где находилась твоя подруга, и мы улетели раньше, и уже потом из новостей узнали о новой жертве. А вот это, можно сказать, ложь во спасение. Элене и так уже бледнее привидения, ясно, что переживает, боится, и я её прекрасно понимаю. Сама вздрагиваю всякий раз, когда вспоминаю о чудовище, охотящемся за мне подобными. Надеюсь, полиция не узнает, что Ксанор был там. тихо роняет оленя, а, поймав мой вопросительный взгляд, объясняет. Соперники Можа пытаются зацепиться за любую возможность втаптать его в грязь и уничтожить. Несколько недель назад Ксанор был в Эрере, где была найдена ещё одна жертва. Помним? Видели? А теперь Аликантер, мне кажется, ты преувеличиваешь. На вечеринке было полно людей, в том числе и тёмных. Я сама видела, как возле той бедняжки крутилось двое. К счастью, я вовремя прикусываю язык, а мои последние слова заглушают громкий голос хозяина вечера. Выдающийся кардиолог и по совместительству счастливый жених приглашает невесту присоединиться к нему, чтобы поприветствовать приглашенных. «Вы хорошо с ней общаетесь?» Быстренько меняю тему, мысленно напоминая себе, что так до сих пор не положила в рот ни единой закуски. Но хотя бы шнайсом угостилась уже лучше. В последнее время «да, неплохо», Не сразу, но мне всё-таки удалось наладить с Филисией отношения. Элео улыбается, наблюдая за высокой темноволосой девушкой, подставляющей Демиану щёку для поцелуя. Надеюсь, она рада, что не стала жена Горанора. По крайней мере, я никогда не видела её такой счастливой. Невеста Кастро действительно выглядит так, как и положено выглядеть невесте. Сияет улыбками и вся аж светится, не переставая дарить жениху взгляды, которые способна дарить только влюблённая женщина. Хотела бы я увидеть со стороны себя в моменты, когда смотрю на Хораса. Хотя нет, мне это абсолютно не нужно и не интересно, совершенно. А о чём секретничаем? Надеюсь, не мне косточки перемываем. Тёмный подкрадывается, бесшумный и подхватывает нас обеих под руки. Всем понемногу и тебе тоже. Весело отвечает Аления. Уже поздравили Фели? И Фели, нашего эксперта в делах сердечных, отчитывается тёмной. Пока поздравлял, даже успел проголодаться. Когда там начинается самая интересная часть программы? Под интересной частью программы Ксанор явно подразумевает застолье, которое сегодня для меня тоже интереснее всего остального. Во-первых, я голодная. Во-вторых, раньше начнём, скорее закончим. Я домой хочу, обживаться, раскладывать вещи. и не думать о тёмном. Мне очень непросто, почти невозможно, когда он прижимается ко мне плечом и лаская поглаживает моё запястье. Продолжает дразнить и издеваться, и явно этим наслаждается. К счастью, пытка близостью быстро заканчивается. Домиан приглашает гостей располагаться за столами, на которых Синты расставляют первое блюдо. Жизнь сразу становится чуточку лучше. Мне достаётся место за столом с хорессами, младшей сестрой Филессией и её бойфрендом. С последними легко нахожу общий язык, оказывается, мы учимся в одном университете, а вот на Гаранора стараюсь с лишний раз даже не смотреть. Он на моей памяти первый тёмный в чём обществе, я чувствую себя маленькой, робкой девочкой и ничего не могу с этим поделать. Во время смены блюд я, по велению зова природы, отправляюсь на поиски дамской комнаты. оставшись одна, не спеша, поправляю макияж. Вернув себя в идеальное состояние, прячу косметику в клатч и понимаю, что не могу сдвинуться с места. Смотрю в зеркало на своё отражение. Невольно позавидовала Алене, её силу. Больше ничто не сдерживает, хотя если мою силу ничто не будет сдерживать, могут быть жертвы. Не все феи заслуживают спасения. Надо возвращаться, чуть слышно приказываю себе. Со вздохом, опустившись на мягкие пوف, надеваю туфли, которые скинула, чтобы ноги немного отдохнули. И вдруг слышу, как за дверью раздаётся стук каблуков, а следом звонкий голос явно захмелевшей гостьи. "Интересно, когда следующая?" сама сгораю от нетерпения, а отвечает другая девушка, тоже уже в порядком весёлая. "Будешь делать ставки? Само собой, я никогда не пропускаю". Уверена, новые жертвы, а окажется, ещё одна шлюшка светлая. Пальцы неосознанно сжимаются в кулак, и правой туфле приходит конец. Тьма, брызнувшая с кончиков пальцев, вгрызается в каблук, мгновенно его разъедая. А девица за дверью тем временем продолжает: "Не знаю, я скорее поставлю на кого-нибудь покрупнее, и денег не пожалею, чтобы было интереснее". Её подружка пьяно хихикает. "Но ну, так может на жену Хоруса поставишь? Вот это будет драма, если с прекрасной Аленией что-нибудь случится". «Ну, если не на жену старшего брата, так хотя бы на секретаршу младшего. Как там её зовут?» «Кара де Лара, кажется». Незнакомка ядовито усмехается. «Наверное, считает себя ещё одной эленея. Такая же охотница за тёмными. Очень надеюсь, что убийца обратит на неё внимание, и мир станет лучше без ещё одной крылатой потаскушки». Они продолжают болтать, шутить и смеяться. «А я как никогда ясно понимаю, если я...» Сейчас выйду, мир действительно станет лучше и чище. В нём будет меньше, сразу на 2-3. Огромным усилием заставляю себя остаться на месте. Минута, другая. Тьма внутри обжигает, бьётся во мне, пульсирует, мечтая вырваться. Боги, с каким удовольствием я бы её отпустила. Но я не убийца. Девицам надоедая ждать, когда ванная освободится, и голоса становятся тише. Я разжимаю пальцы, стряхиваю с ладони пыль, в которую превратилось дизайнерское произведение искусства. Сняв вторую туфлю, выхожу в коридор. К счастью, и для меня, и для любительниц катализатора их нигде не видно. На нас соленье собрались ставить твари. И многие изолиты так развлекаются, то, что я босая, как назло замечают все. Чувствуя на себе назойливые липкие взгляды, подхожу к хорусу, предупредить, что я отчаливаю. Мне нужно домой. Что-то случилось? Тёмный скользит по моим ногам взглядом, таким, что хочется стёрнуть с ближайшего стола скатерть и завернуться в неё наподобие сари. Нет, но случится, если я сейчас же отсюда не уберусь. А то ещё передумаю, найду и убью. Вы ше хмурится, и я раздражённо бросаю. Можешь уволить вкатить штраф, что угодно, но я здесь не останусь. Оксана касается моего локтя. Хорошо, пойдём. Я вызову такси. Я сам тебя отвезу. Киваю, соглашаясь. Последнее, что мне сейчас надо это спорить, когда на нас смотрят. Тёмный снимает со спинки стула пиджак, и мы уходим. Шешавый камень дорожки царапает босые ступни. Горячий воздух такой же липкий, как и взгляды приглашённых, опаляет кожу. словно мы не в кадрисе, а в какой-нибудь знойной пустыне. Только, оказавшись возле аэрокара, понимаю, что последние минуты почти не дышала. Что стало с твоими туфлями? Ксанур касается сенсора, и дверца машины бесшумно отходит в сторону. Одну превратила в пыль, другую выбросила. Высший в удивление заламывает бровь. Дождавшись, когда, юркнув в темный салон, занимает место водителя, и машина начинает скользить над землей. Они настолько неудобные. Я ничего не отвечаю, и некоторое время мы просто летим молча. Ксанор не лезет в душу, а я продолжаю бороться с обрушившимися на меня чувствами: злостью, ненавистью, отвращением. Разве им мало прошлого? 200 лет назад светлых почти уничтожили, на нас охотились, убивали, забирали в рабство, насиловали, ломали крылья и издевались. И вот, на дворе цивилизованное 22-е векаофеям снова ломают крылья. Над нами снова издеваются, на нас охотятся, нас убивают. Ничего не изменилось. Разве что теперь на наши жизни ещё и делают ставки. Я говорю это вслух, а поймав недвумённый взгляд высшего, уточняю. На фей, на будущих жертв. На неё это кто? Напряжённо переспрашивает Ксанор. Зажмурившись, массирую виски, ощущая под пальцами прохладный металл блокаторов. Не знаю, я случайно подслушала разговор двух су... низших. Нужно было выйти к ним, но тогда бы точно сорвалась. Тёмный чуть слышно ругается, а я понимаю, что не могу просто взять и забыть. Нужно лететь в полицию, рассказать о том, что слышала. Тебе нужно домой отдыхать. Нельзя это так оставлять. Они продолжат развлекаться, а феи умирать. Вдруг ублюдок потом и убивает из-за грёбаных ставок. С полицией я сам свяжусь, мягко перебивает хорас. И договорюся о встрече на завтра. А сейчас спать, Долера. Это единственное, что от тебя требуется. С каждой минутой боль в висках становится всё сильнее. Отвернувшись к окну, смотрю на проносящиеся мимо стальные иглы высоток и продолжаю воскрешать в памяти слова богатеньких идиоток. Надеюсь, полиция разберётся, хотя вряд ли Те, кто делает ставки, в случае чего сразу спрячутся за армией адвокатов. Что за Голос тёмно выбывает. Вздрогнув я и перевожу взгляд на лобовое стекло и цепенею, верхушка небоскрёба моего нового дома сейчас напоминает старинный факел, пылающий табья тлеплемен, рассеивая тьму неба. Кажется, с отдыхом могут возникнуть проблемы. Вдали огонь пожирает металл, плавит стёкла. Выругавшись, Ксанор резко уходит в сторону, направляя машину вниз, после чего обогнув зеркальное здание, незаметно вливается в поток аэрокаров. Смена планов. Сегодня переночуешь у меня. Но и нет, Делере, в отеле я тебя одну не поселю. Боишься, что он на меня не зря делает ставки? Я оглядываюсь, но быстро теряю из вида охваченное огнём здание. Надеюсь, потушит раньше, чем пожар успеет добраться до моей квартиры. Никто на тебя не будет делать ставки. Ну а вдруг? Я сам лично выпотрошу любого, кто на это решится. Он говорит спокойно, тихо, совершенно невозмутимо, но у меня мороз пробегает по коже, и появляется уверенность, что так и будет, и порвет, и выпотрошит, и уничтожит. Вот только Ксанор Хорос не мой рыцарь, а я не та фея, которую стоит оберегать. Я не Эления, а Лей. И чтобы не думали, три из помолвки, я не надеюсь на повторение её истории с собой в главной роли. Только оказавшись в квартире Тёмного, меня посещает блестящая идея, что нам не стоило этого делать. Ему не стоило привозить меня к себе, а мне не стоило соглашаться. Лучше бы в отель отправилась. Вот честно, там безопаснее. И это я не про маньяка, а про свои идиотские мысли и желания. Как думаешь, почему загорело здание? Пытаясь отвлечься от идиотских мыслей и желаний, спрашиваю у начальника. Скинув пиджак, он избавляется и от бабочки, а я бросаю на диван клач. «Обязательно выясним, но не сегодня». «Где твоя комната, думаю, помнишь?» Ксанур кивает на лестницу, явно торопясь от меня избавиться. «Ну и ладно». Почувствовав укол обиды, Бурчо, спокойной ночи. Кара, оборачиваюсь, надеюсь. А вот Йорк его знает, на что я надеюсь. «Выпьешь?» Тёмный смотрит на меня, Не сводя взгляда, и под этим взглядом хочется на всё плюнуть, согласиться, остаться, но но я буду последней дурой, если снова совершу эту ошибку. Кара, девочка, ты же стойкая фея. Где твоя сила воля, э, здравый смысл? А ну-ка, быстро взяла себя в руки и марш в комнату, спать. Одна. Как можно дальше от этого мужчины опасного, порочного и совсем тебе ненужного. Я устала. Как-нибудь в другой раз. А если передумаешь, спускайся, продолжает он, искушающе, но хотя бы не удерживает. Уходит за выпивкой, а я, преодолевая полдве ступени за раз, поднимаюсь на второй этаж, в душ. Мне срочно нужно в душ, ледяной и отрезвляющий, такой, после которого только и останется, что кутаться в одеяло и думать о том, как бы скорее согреться. О чём угодно, но только не о Ксаноре Хорасе. Смыв макияж, включая на полную мощность воду, как и планировалось, холодное. Мысленным пинком под зад запихиваю себя в душевую кабину. Шиплю от неописуемых ощущений, ругаюсь, но понимаю, что так мне и надо. Наказание за то, что опять на него запало. Хорошенько себя помучив, возвращаюсь в спальню. Пижамы нет, а значит, придётся спать в нижнем белье. Сейчас с сейтом на кровать и в сеть. Наверняка уже что-то выложили. «Пожар в центре кадриса. Такое не пройдет мимо журналистов. Кстати, а где мой сейд?» Бросив по сторонам взгляд, вспоминаю, что клатч остался внизу, куда мне точно идти не надо. Вот только как же я без связи? Вдруг Рену или родителям приспичат со мной пообщаться. К тому же прошел уже почти час, а Хоррес наверняка выпил все, что собирался выпить, и отправился спать. Пожелав себе удачи, закутываюсь в халет и на свой страх и риск спускаюсь в гостиную. На лестнице замираю, обводя полутёмное помещение взглядом. В зоне кухни высшего не видно, и на диване перед сейфотом тоже. Отлично. На последней ступеньке снова запинаюсь, заметив Хорреса за стеклянными дверями. И часто он плавает на ночь глядя. «Стою». Не в силах отвести взгляда от сильного тренированного тела начальника, и ругаю себя за то, что потащила из-за сейтом. Быстрыми резкими гребками, тёмный разрезает воду, преодолевая метр за метром, так легко и непринуждённо, словно всю жизнь только плаванием и занимался. Мне от одного вида бассейна, этой визуально хрупкой конструкции, становится дурно, а он ничего, плавает себе спокойно, не обращая внимания, что под ним простирается забрызганный огнями город. Стряхнув оцепенение на цепочках, подхожу к дивану. Надеюсь, что не заметят. Заметил. Подплыв к краю бассейна, отдал голосовой приказ, и стеклянные двери бесшумно разъехались. Рад, что ты передумала. Даже не собиралась. Я с закладжем в доказательство своих слов демонстрирую ему сумочку. Присоединишься? На губах у тёмного появляется хищная улыбка, та самая, из-за которой 2 года назад я не смогла устоять и присоединилась. Я, конечно, сумасшедшая, но не настолько. Мне вот надо же было сделать дно бассейна прозрачным. Голову бы дизайнеру оторвала. Точно, ты же высоты боишься. Скорее я боюсь себя и своих желаний. И её тоже. Тёмный делает небольшой глоток из бокала с архисом. Э, кого ещё? Меня? Наверное, что-то такое есть в его взгляде, гипнотическое, одуряющее. Когда виние назад, я стояла возле дивана, и вот уже ильнул к прозрачным дверям, что ведут на открытую площадку. Ты, кажется, забыл о нашем договоре. Если бы забыл, ты бы ещё вчера перестала быть моей помощницей. Не знаю, от чего сбивается дыхание, от его слов, его голоса или взгляда. Всё, я пошла, пока окончательно не пропала. Разворачиваюсь с твёрдым намерением убрацать его подальше, но Он слышав тихая: "Останься". Замираю. Волна отплывает к другому краю, тем самым увеличивая расстояние между нами. Не обязательно со мной купаться, просто побыть рядом. Зачем? Может, мне не хватает компании. Сказала бы я чего? Мне не хватает мозгов, а ещё силы воли. Вместо того, чтобы уйти, я возвращаюсь, подхожу к бассейну, к самому краю, чувствуя, как прохладный воздух остужает кожу. Ледяной душ с этой задачи не справился, приподняв в халат, чтобы не намочить, устраиваюсь на гладком бортике. Главное не смотреть вниз и на хищника. И если с первым я легко справлюсь, то со вторым уже вряд ли. А окончательно расхреблевшись, погружаю ноги в воду. Настоящий кипяток по сравнению с водой в душе. Или всему виной хоরাস, из-за которого у меня непонятные перепады температуры. Неожиданно тёмный подплывает ближе. Ни то слова Что-нибудь узнала по Жере? Даже не интересовался. А что полиция? Завтра в полдень ты встречаешься с детективом. Отлично. Пауза. Запрокинув голову, я прикрываю глаза. Так и буду сидеть, на него не глядя, просто сидеть, молчать и наслаждаться приятной прохладой. После знойного дня это такой кайф снова дышать полной грудью. Всё-таки в жизни под звёздами есть свои плюсы. Ты победил, Оджерская. Вздрагиваю, ощутив его пальцы на моём колене, медленное, поглаживающее прикосновение. Мм. Открыв глаза, возвращаюсь в эту странную реальность, где есть я, он и кошмарный бассейн. Капли воды стекают по лицу тёмного, скользят по плечам, по губам, от которых я не могу отвести взгляда. Завтра можешь уволиться, а сегодня Прежде чем успеваю хоть как-то отреагировать, он хватает меня за руку и дёрнув на себя, бессовестно утаскивает в воду. Чудовище